Глава 7. Как только за Ольгой закрылась дверь, Евгения Зидаидовна потребовала себе кофе без сливок и сахара. Она не помнила, которую чашку с начала рабочего дня и не могла бы точно сказать, когда начался рабочий день. Минувшую ночь пришлось провести совсем без сна. Да и в предыдущие две ночи удавалось поспать не более двух-трех часов здесь же, на диване и конца краю такому режиму работы не просматривалось «Но какова гордячка?» Евгения Зинаидовна снисходительно усмехнулась. Строго говоря, у нее не было бесспорных оснований предлагать Ольге Вострецовой службу в департаменте. Несмотря на свои спортивные успехи, девчонка показалась заурядной, даже туповатой. В данном случае... Полковник Фаустова решила действовать по наитию. А наития подсказывала, что в один прекрасный момент Вострецова может оказаться полезнее здесь, под рукой. Для чего, трудно сказать. Наитие вообще явление иррациональное, логическому анализу не подлежит. Просто так уж получается, что выигрыши оказываются те, кто знает цену интуиции и умеет правильно ею пользоваться. Как ни девчонка сказала «нет». Что ж, ее право. По большому счету, это ничего кардинально не изменит, потому что уже завтра Ассамблея примет самое радикальное решение за все время ее существования. Давно пора объединить всех силовиков под единым началом. А те, кто сегодня думает иначе и готовится к словесным баталиям, завтра без баталий проголосуют «за». Может, и не в едином порыве, но в подавляющем большинстве. Сегодня им будет дан наглядный урок. Первоматерь Люси, каких же трудов стоило подгадать его именно к сегодняшнему дню, а не к вчерашнему и не к послезавтрашнему? Евгения Зинаидовна отхлебнула кофе. Поморщилась. Горячий. И вкус уже не тот, да и запах не радует после которой по счету чашки начинаешь ощущать уже не тонкие изыски аромата благородного напитка, а попросту периодически заливаешь в себя отраву, поддерживающую организм в работоспособном состоянии. Как метанол в бак бакмобиле. Залила, поехала, до следующей заправки. Надо бы подойти к окну, взглянуть. Как там, не началось ли уже? Нет, лень. Да и смотреть незачем. Когда начнется, только глухая не услышит. Интересно, правильно ли девчонка поняла совет не слоняться сегодня по улицам? Жаль будет, если нарвется по-глупому. Строго говоря, такого рода советы суть не что иное, как раскрытие служебной информации, служебный проступок, если не хуже. А с другой стороны, без таких проступков работа не идет, а ползет. Так что будь любезна, рассчитывать оптимальный риск критерий же оценки всегда один: практический результат. Но что такое завтрашнее решение ассамблеи? Данный в руки инструмент не более, это не цель, это лишь карт бланш для достижения цели. Что такое сделанное ольги предложение? Попытка придвинуть поближе к себе мелкий винтик может быть и не очень нужный а что до практических результатов, почти трехлетней работы, то с ними дело по-прежнему обстоит не очень. И пусть кое-что до сих пор относится к разряду невозможного, но и в возможном было понаделано предостаточно ошибок. Пропал Тимофей Гаев, как его и не было. Со дня сражения на подступах к Ананке и гибели половины четвертой эскадры прошло почти семь месяцев а зачитанная до дыр распечатка мемуаров Гайва была случайно найдена при личном обыске Эксмена, подозреваемого в связях с подпольем, всего-навсего два месяца назад. И искали-то совсем другое, а главное, ни одна из сделавших обыск дур не смогла сразу понять, что обнаружена необыкновенная писулька подрывного характера, не очередной злобный пасквиль, а нечто из ряда вон выходящее по своей значимости. Безвозвратно утекло еще несколько бесценных дней, пока, наконец, рукопись не попала к тем, кого она прямо касалась. В тот же день она была обнаружена в сети под издевательски простым паролем. Немедленно поступила команда бросить дополнительные силы на поиски виртуального нелегала Войцеха-Вакульского продолжающиеся и поныне. Чему удивляться? Виртуальный мир обширнее, разнообразнее и сложнее мира настоящего. Локализация искомого объекта требует времени, а время ушло. Работнички. Как на словах, так хранители священных основ и искоренители скверны, а как дойдет до дела, так хоть лезь в петлю. Иной раз хочется выстроить головотяпов и тяпать их по головам чем потяжелее. Да и себя иной раз не мешало бы. Первое, что приходило в голову при беглом знакомстве с текстом — фальшивка. Но кто, кроме нее, полковника Фаустовой, а также полковника, ныне генерал-поручика Сиваконь и наглеца Тима Гаева, мог знать все детали неприятнейшей унизительной сцены, вот здесь в этом самом кабинете с какой стороны ни глянь это был противозаконный сговор с эксменом ради высокой цели разумеется и начальство дало санкцию не в том дело дело в другом подслушивание практически исключено а значит что значит тим гаев не только выжил в операции эгида но и неким малопонятным образом ухитрился передать свои записки, назовем их так, на Землю. Если да, то этот документ надо рассматривать как ценнейший источник информации. По счастью, кое-что поддавалось проверке. Трое эксменов-пилотов, из тех, что прикрывали Гаева в бою возле ананки, а потом каким-то чудом сумели уцелеть в жутком побоище близ Цереры, были допрошены со всей тщательностью. Серьезных расхождений между их показаниями и текстом мемуаров, в части, касающейся Ананке, не выявилось. В показаниях не было и стопроцентного совпадения деталей. Наблюдалась нормальная дисперсия, какая бывает при отсутствии предварительного сговора. К сожалению, не удалось допросить остальных свидетелей. Раненые эксмены мены взятые на борт Магдалены, и те, что эвакуировались с Ананки на Незабудке, Остались на Церере и, разумеется, погибли вместе с базой. Кое-что добавила Марджери Венцель, пока что пониженная в чине до контрабмирала и уволенная в отставку по беременности. О своей преступной связи с эксменом она рассказывала охотно. На известие о понижении в чине отреагировала смехом и вообще, по-видимому махнула рукой на все, кроме эмбриона, созревающего во вздувшемся животе. Сопоставление выявило, Гаев не врал. Немного приукрашивал, немного хвастался, наивно пытаясь в своих записках выглядеть лучше, чем на самом деле, но не врал. Значит, не соврал и в том, что произошло с ним после того, как он в точном соответствии с планом операции телепортировал из боевой капсулы в недра чужого корабля. Ничего не значит. Проверять и перепроверять. Показания бывшей хозяйки шоу «Смертельная схватка» соответствуют. Показания служащих того же шоу соответствуют. Очень пригодились бы показания товарищей Гаева по боям на ринге, а главное по подпольной ячейке и уж совсем желательно было бы снять показания с Льва Лошезина. Увы, администрация трудового лагеря проморгала побег группы заключенных. Теперь их ищи свящи, если к настоящему моменту они вообще еще живы. Кто остается? Генерал-поручик Иоланта севаконь заместитель пресциллы О'Нил по вопросам безопасности, не дожидаясь специального запроса практически сразу по ознакомлении с текстом мемуаров, кратко и очень сухо подтвердила истинность изложенных Гаевым фактов, касающихся контакта Гаева с нею. Евгения Зинаидовна очень хорошо представляла себе, каково было генерал-поручику сознаваться в том, что эксмен водил ее в уборную на поводке, будто зверушку какую. Чувство долга пересилила стыд. Что ж, так и должно быть. Пятно на репутации всегда меньше грех, чем низкая ложь во спасении репутации. Евгения Зинаидовна помнила и то, как Гаев некогда ушел от нее самой. Если верить ему, он запаниковал, но ей так не показалось. И ушел он. Грамотно. Какой враг! Заглядение! и какой инструмент в умелых руках. Однако этот Эксмен, по-видимому, в самом деле сумел проникнуть внутрь чужого корабля и не был сразу уничтожен. Более того, он в какой-то мере побудил живой корабль к сотрудничеству, и переданные им сведения совершенно бесценны. Сегодняшняя беседа с этой гордячкой Ольгой Вострецовой была, пожалуй, завершающим аккордом проверки. Найти Вострецову удалось без особого труда. Для этого оказалось достаточно поднять медицинские записи в четко локализованных временных и пространственных интервалах и выяснить, кто обращался к педиатру по поводу детского невроза, очень вероятного в описанных Гаевым обстоятельствах. Итак, в мозаику лег последний кусочек смальты из тех, что удалось собрать и не изменил общей картины. Главным же в ней было вот что. Тима Гаева не удалось поймать на лжи. Его записки могли быть провокацией, но их авторство не вызывало сомнений. Тщательное моделирование сражения при Ананке по показаниям уцелевших пилотов совпадало с мемуарами в главном и расходилось в деталях ровно настолько, насколько должны расходиться показания участников боя, выполнявших в нем разные задачи. На первый взгляд означать это могло только одно. Гаев действительно послал свои записки на землю, уже после сражения, находясь внутри чужого корабля и заведомо воспользовавшись его помощью. Правда, напрашивалось и иное предположение. Гаев нейтрализован, а корабль, сосканировав каким то образом его память послал информацию самостоятельно но с какой целью дезинформация сомнительно уже потому что деза имеет смысл тогда когда мощь противника сопоставима с твоей мощью стоит ли дезинформировать комара прежде чем его прихлопнуть и главное последнее предположение решительно ни к чему не вело в то время как принятие первого в качестве рабочей версии, обещала многое. Во-первых, мотивация действий чужаков нашла свое объяснение. Достаточно странное, но все же не совсем безумное. Во-вторых, из текста следовало, что чужаки намерены обсудить сложившуюся ситуацию и принять какое-то решение. Сражение у Цереры, закончившееся потерей крупнейшей базы космофлота, не говоря уже о потерях в личном составе, боевой технике и обученных «Эксменах», показало. Либо чужакам для принятия решения не хватило 47 суток, либо решение оказалось не в пользу человечества. Правда, текст ясно говорил о том, что чужаки отнюдь не намерены торопиться с принятием решения. А значит, можно было надеяться, что пока все еще действует старая установка – на безусловное уничтожение. То есть можно надеяться на то, что иное решение все-таки будет принято и не слишком поздно. Впрочем, все это в первую голову касалось штаба Космофлота, только что преобразованного в штаб космической обороны с более широкими полномочиями. Еще одно подтверждение надежности записок Гаева уйдет туда сегодня же. Оно им нужнее они и пытаются вычислить со сколькими кораблями противника придется иметь дело о земной обороне, если всего лишь с одним то шансы на успех имеются если предположим с тремя то шансы отбиться крайне малы если с десятью нет никаких шансов у штаба обороны своя задача у департамента своя и по большому счету на данном этапе Она состоит в том, чтобы развязать штабу руки для большой драки. Так сказать, обеспечить тылы. Ясно, что без объявления чрезвычайного положения не обойтись, как и без многого другого. Уже назрела необходимость обратиться к населению с воззванием, объясняющим неизбежность принятия неотложных и крутых мер. Пора. Замолчать опасность – Смертельную, небывалую, глобальную. Уже так и так не удастся. И дело тут не только в мемуарах Гаева, с коими знакомо уже все подполье. Если бы один Гаев. Информация вообще имеет свойство просачиваться. Во-первых, круг посвященных, если не во все то важные детали с самого начала, был вынужденно велик. Во-вторых, Многочисленные аннигиляционные и ядерные вспышки в космосе отнюдь не стали добычей одних лишь астрономов, ибо были прекрасно видны всем, кому взбрело на ум задрать вверх голову. В-третьих, умные головы уже давно сообразили, что программа тотального перераспределения рабочей силы имеет под собой куда более веские основания, нежели те, что пришлось обнародовать наконец в четвертых в побоище близ реры участвовали и гибли не только пилоты эксмены но и настоящие люди пилотессы, плюс персонал базы если гибель эксменов пусть и подготовленных мало что значит то гибель стольких людей сразу скрыть уже труднее само собой разумеется была пущена в ход легенда о серьезной аварии с многочисленными жертвами а с Взяли подписку о неразглашении, под страхом тягчайшей ответственности. Но когда в тайну посвящено столько народу, все усилия по пресечению ее дальнейшего распространения немногим более эффективны, чем попытки остановить реку неводом вместо бетонной плотины. Теперь изображать полное незнание уже поздно. Более того, вредно для дела. Момент настал. Кризис неизбежен ожидаем и должен быть преодолен решительно жестко и без особых потерь. к счастью небольшие потери среди гражданского населения совершенно необходимы избежать их в общем то не трудно, но тогда следует ожидать стократ больших потерь всеобщего хаоса утраты рычагов управления. людей не убеждают ничем не подкрепленные слова это древняя аксиома. Убедить их способны лишь предметные уроки. Главное, чтобы урок проходил под полным контролем. «Что-то долго не начинается. Пора бы уже». Евгения Зинаидовна неспешно прихлебывала кофе. Будь ее слух не столь насторожен, она вряд ли обратила бы внимание на первую автоматную очередь, простучавшую пока что где-то далеко и ослабленную трехслойным остеклением окон. Но слава первоматери началось. Теперь можно было с легкой душой заняться текущими делами. Мысли Евгении Зинаидовны Фаустовой вернулись в прежнее русло. Она потребовала себе еще одну чашку кофе и более не обращала внимания на звуки с улиц, достигавшие ее кабинета.